Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Орден архитекторов, книга одиннадцатая. Глава первая. «Ну ты даёшь, Тео!» Скала с какой-то предельной осторожностью коснулся пальцем стены, в которой я только что элегантно и со вкусом запечатал ликвидатора. Камень в этом месте был неестественно гладким и твердым, как будто его сжали гидравлическим прессом в миллион тонн. «Ты его что, прямо туда?» Скала даже присвистнул. Серьезно? А если он выберется?» «Он уже сдох, дядь Кирь», — заверил я. Да оттуда никто бы не выбрался. Там теперь монолит на всех уровнях реальности. Скала хмыкнул, но спорить не стал. Он-то знал, что если я сказал «монолит», значит, там теперь реально, хоть ядерным взрывом долби, хрен что сделаешь. «Я, конечно, слышал про ликвидатора всякое, но живьём никогда не видел. Опасная тварь была, жуть!» Поговаривают, что он мог сквозь стены ходить, как призрак, становиться невидимым, менять свой облик. Тебе реально повезло, что справился. Хотя, судя по твоему виду и по этому разгрому, он обвел рукой остатки моего кабинета. Сил ты потратил немерено. Я устало махнул рукой. Ну да, повезло. Повезло, что я архитектор с опытом в несколько тысячелетий, а не просто двадцатилетний сопляк. Иначе бы от меня тут мокрого места не осталось. Обой вправду отнял кучу сил. Этот гад был быстрым, хитрым и владел какой-то мерзкой магией, которая реально мешала моему дару. Плюс артефакты, явно не шерпотреб с рынка. Да уж пришлось немного попотеть, устало, признался я. Но ничего. Главное результат сделаю ремонт, и будет он теперь украшать интерьер дворца в качестве «Барельефа!» «Надо будет потом табличку повесить. Экспонат номер X. Ликвидатор обыкновенный. Руками не трогать, а то вдруг оживет». «Ладно, фиг с ним. Дядь Кир, лучше расскажи, что там за копол над городом нарисовался». Скала помрачнела и подошел к окну, которое на удивление уцелело. «Уже часа три висит над водуцем, как черный пузырь. Разведчики сунулись было, чуть сами не того. Барьер этот не просто изолирует, он, падла, еще и кусается. Двадцать человек, гражданских, любопытные идиоты, подошли слишком близко, и все. Тени в них вселились. Наглухо. Безвозвратно. Мои парни с големами, конечно, сработали четко, оцепили периметр, нейтрализовали одержимых, но сам барьер — хрен подступишься. Бились всего, что есть. Бесполезно. Не берет его ни черта. Ни пули, ни магия. Я помрачнел. Двадцать человек. Двадцать жизней, оборвавшихся из-за чьей-то больной фантазии. И эта энергия, знакомая, вязкая, как болото, с отвратительным привкусом гнили и старых костей. «Значит, это тот самый Папа Легба", тихо себе под нос пробормотал я. Я так и думал, что этот старый хрен еще вылезет со своими фокусами. Я повернулся к скале. «Отдых отменяется, дядя Кирь. Похоже, придется лично познакомиться с этим шедевром африканского теневого искусства. Нужно проверить его сейчас же». ты ты уверен? Ты же только что с ликвидатором махался. Может, до утра подождешь? Скала обеспокоенно посмотрел на меня. Явно видел, что я на последнем издыхании. «Тебе нужно восстановиться. Ты же еле на ногах стоишь». «Нет, дядя Кирь». Я покачал головой, поднимаясь с пола. Кресла в кабинете, вы не уцелели. Ламота во всем теле тут же напомнила о себе, но я проигнорировал ее. Этот старый Пердон не будет ждать до утра. Чем дольше висит этот купол, тем сильнее он становится. И тем больше дерьма может случиться. Нужно проверить его сейчас, пока он не успел тут окончательно корни пустить. «Поедем посмотрим на эту африканскую дикоинку поближе». Итак, над всем водуцем раскинулся огромный, полупрозрачный купол теневой энергии. темный как душа бывшего князя, и непробиваемый, как лоб моего голема Магнуса. «Сначала Ликвидатор с приветом из Империи, теперь этот пузырь...» Я почесал голову, разглядывая это чудо. «Кто следующий? Рептилоиды с Нибиру?» Мы стояли на окраине накрытой зоны, где уже вовсю суетились мои гвардейцы. Тенеборцы и даже армейцы Драгомирова. Зона была оцеплена тройным кольцом на всякий пожарный. Мало ли что из этого пузыря полезет. Видок у купола вблизи был еще тот. черная пульсирующая поверхность, от которой исходил ощутимый холод. На ней виднелись следы от наших приветов, оплавленные участки от плазменных выстрелов, царапины от нефритовых клинков тенеборцев, даже пара вмятин от особо упрямых големов, пытавшихся проломить его своими каменными кулаками. Но все это оказалось бесполезно. Барьер стоял нерушимо, как будто ему было плевать на все эти жалкие попытки его повредить. Я просканировал его своим даром и понял, что купол уходит глубоко под землю, образуя почти идеальную сферу, отрезая весь город от остального мира. Как будто кто-то взял и заточил весь Вадуц в гигантский шар. Ко мне тут же подбежал запыхавшийся офицер из полевого штаба, который развернули прямо тут, в нескольких палатках. «Господин Вавилонский, разрешите доложить!» — выпалил он, отдавая воинское приветствие так резко, что чуть не сбил себе фуражку. «Ситуация критическая. Электричество отключено. Две больницы работают на резервных генераторах, но топливо на исходе». «А там раненые после недавних боёв!» «Понятно», — кивнул я. «Связь с внешним миром есть?» «Никак нет, господин Вавилонский», — офицер покачал головой. «Проводная связь полностью отрезана. Телефон интернет, все, что проходит через кабели, не работает. Как будто провода физически перерезаны на границе купола». Я задумчиво потёр подбородок. Ситуация становилась все интереснее. А беспроводная? Офицер внезапно оживился. «Вот тут любопытный момент, господин. Обычная сотовая связь тоже не пробивается. Но нашим техникам удалось установить спутниковый канал. Он нестабильный. Сигнал то появляется, то пропадает. Но кое-как работает. Похоже, купол блокирует только физические проводники и стандартные радиоволны. Но спутниковая связь через узконаправленные лучи еще как-то держится. Правда, с огромными помехами. «Это уже что-то», — хмыкнул я. «Хорошо, это можно использовать». Паника, пока еще сдерживаемая гвардейцами, начинала медленно расползаться по толпе зевак, собравшихся за оцеплением. Люди перешептывались, испуганно глядя на черный купол. Дети, глядя на взволнованных взрослых, начинали плакать. Кто-то молился, кто-то просто пытался понять, что происходит. И тут, как вишенка на торте, пришла еще одна радостная новость. «Тадор!» Ко мне подошел майор Драгомиров. Мы организовали передачу данных через спутниковый канал. Разведчики докладывают, что швейцарцы зашевелились. Они скапливают силы у гор. Похоже, готовятся к наступлению. «Как это типично!» — поморщился я. Только почувствовали слабину и тут же пытаются рвать свой кусок пирога. Я подошел к самому краю барьера. Он гудел, как трансформаторная будка. И от него исходила такая мощная, зловещая энергия, что даже у меня, привыкшего ко всему, по коже пробежали мурашки. Это была чистая, концентрированная сила папы Легбы. Старый ублюдок вложил в этот купол немало своей магии. Тебе не надо!» — скала схватил меня за руку. «Эта штука опасна. Ты же сам говорил!» Я отмахнулся. Все нормально, дядя Кирь. Просто хочу поздороваться. Хутырок!» прошипел я сквозь зубы, глядя на черную поверхность барьера. «Что же ты сотворил, старый маразматик?» Я медленно протянул руку и коснулся барьера. В тот же миг меня пронзила ледяная боль, как будто я сунул руку в жидкий азот. Теневая энергия попыталась проникнуть в меня, поглотить, высосать все силы. Я чувствовал, как она тянется к моей душе, пытается подчинить себе мою волю. И тут я понял. Этот барьер не просто стена. Это гигантский насос, который вытягивал жизненную силу из всего живого внутри купола, из людей, животных, растений, и передавал ее по невидимому каналу куда-то далеко. Туда, где сидел этот чертов Папа Легба, наслаждаясь своей силой и чужими страданиями. «Вот же мразь!» Ярость захлестнула меня с новой силой. «Ты решил устроить себе шведский стол из душ?» Ладно, насрать! прорычал я, превозмогая боль и сопротивление темной энергии. Истинную мощь земли теням не подчинить, ее не захватить! Гнев холодный и расчетливый затопил меня с головой. Я влил свою силу в барьер, не просто энергию, а саму суть архитектора, силу земли, камня и металла. Нет, я не пытался его разрушить. На это у меня сейчас просто не хватило бы энергии, а наоборот. Накачивал его своей магией. Мне было больно. Адски больно. Как будто меня разрывали на части изнутри. Но гнев и осознание того, что очень скоро внутри купола погибнут все люди, придавали мне сил. Я чувствовал, как моя аура разгорается, как земля под ногами отзывается на мой зов, как камень вокруг начинает вибрировать. Мои глаза вспыхнули золотистым светом, не просто магией. а чистой первозданной энергии Земли, ауре архитектора. И тут я почувствовал, как на моей голове что-то формируется. Тяжелое, прохладное. Я рефлекторно поднял руку, коснулся волос и нащупал камень. Это была корона из грубого камня. Она сформировалась сама собой на моей голове, как древний символ власти, признание самой стихии меня своим повелителем. Да ни хрена себе! промормотал скала, шарашно глядя на меня. Я усмехнулся. «Корона, значит?» «Ну, неплохо. По крайней мере, стильно». Я посмотрел на свои руки. Они тоже светились золотым. Сила бурлила во мне, рвалась наружу. Я мог бы сейчас одним ударом разрушить этот купол, просто стереть его в порошок, но... Я оглянулся на оцепление, на испуганных людей за ним. Если я сейчас высвобожу всю свою мощь, то последствия могут быть непредсказуемыми. Я могу разрушить не только купол, но и половину города. А мне этого совсем не хотелось. Нужно бить по источнику. Найти Легбу и заставить его заплатить. «Ты ответишь за это, Легба», — сказал я тихо. «Ты очень сильно ошибся». «Где-то в самом сердце Африки. Владение папы Легбы». Аиша с отвращением смотрела на свое отражение в зеркале. После взрыва кровавого сгустка вечности ее кожа изменилась до неузнаваемости. Там, где брызги кислотной крови духа попали на нее, остались глубокие рубцы. Правая сторона лица пострадала больше всего. Кожа приобрела багровый оттенок с лиловыми прожилками, а вокруг глаза образовался глубокий шрам. В помещение вошел Папа Легба. и, увидев, как она себя рассматривает, противно захихикал. — Ну что, моя сладкая девочка, переживаешь? Боишься, что твой папочка султан голову с плеч снимет за такую неудачу? Аиша злобно зыркнула на него. Бесполезно спорить. Старик прав. Она облажалась по-крупному. — Что случилось, то случилось. Папа Легба, мне нужно уходить. Отправь меня домой. «Мои лунные тени уже, наверное, весь Стамбул на уши поставили». «Домой!» <хи -хи — Легба снова хихикнул. «А кто тебе сказал, что ты так просто отсюда уедешь? Думаешь, Кения — это тебе проходной двор? Отсюда выбраться еще сложнее, чем попасть. Никто не хочет лететь сюда без крайней нужды, дорогая. Но не волнуйся!» — он хитро подмигнул. У меня тут как раз кое-что интересненькое для тебя припасено. Пойдем, покажу. Заодно и проветришься. А то тебя несет как отдохлой дохлой кошки. Ляг и опираясь на посох из сучковатой палки, повлек ее за собой в глубину своей резиденции, если это можно было так назвать. Скорее уж это была сеть из хижин и пещер, заваленных всяким хламом, Черепами, костями, сушеными травами, какими-то непонятными амулетами и склянками с мутной жидкостью. Он повел ее по темному коридору, освещая путь своим посохом, на конце которого мерцал красный огонек. Они спустились по винтовой лестнице глубоко под землю. Здесь было прохладно и странно пахло. Как будто кто-то смешал запах старого склепа с ароматом дорогих духов. В центре зала, на каменном постаменте, пульсируя темной энергией, парил огромный артефакт. Он был похож на гигантское черное сердце, пронизанное багровыми венами. И от него исходила такая мощная аура, что Аиша стала мутить. Вокруг вились полупрозрачные тени, похожие на клубы дыма. «Вот!» — Лягба с гордостью указал на артефакт. «Знакомься! Теневой палантир! Крутая штука, правда?» Аиша поражённо смотрела на палантир. Она слышала о таких артефактах. Поговаривали, что с их помощью можно не только видеть то, что происходит за тысячи километров, но и влиять на события, подчинять себе волю людей, высасывать их жизненную силу. «Откуда? Откуда у тебя это?» — прошептала она. «Подарок!» — Легба пожал плечами. «От старых друзей!» «Ну что, хочешь потрогать?» Он сделал шаг к палантиру. «Почувствуй мощь!» Аиша в ужасе отшатнулась. «Нет, что ты! Я хоть и связана с тенями, но это же меня убьет. хе трусишка Лэгба презрительно фыркнул, подошел к палантиру и положил на него руку. Кристалл тут же отозвался, засияв ярче. Тени вокруг закружились быстрее, образуя вихрь. «Чувствуешь? Мощь!» «Безграничная мощь! С его помощью я могу видеть все, что происходит в мире! Могу управлять тенями на расстоянии! Могу!» Он осекся, заметив ужас на лице Аиши. «Боишься?» — спросил он с презрением. «А зря! Тьма — это не зло, деточка! Это сила! Чистая, первозданная сила! «И тот, кто научится ее контролировать, станет властелином мира». Он сделал жест рукой, приглашая Аишу подойти ближе. «Ну же, прикоснись, почувствуй!» Но Аиша замотала головой и сделала еще два шага назад. «Нет, я не могу, оно же живое, и оно голодное!» «Слабачка! Но как знаешь, ты ведь не знала, деточка!» но я уже подкармливаю палантир энергии жителей Вадутца. Все, кто находится под тем куполом, что я там поставил, сейчас медленно, но верно теряют свою силу. Этот твой Вавилонский даже не подозревает, что его город медленно умирает. Он злорадно рассмеялся. «Ты управляешь барьером отсюда?» — удивилась Аиша. «Конечно!» — Легмас самодовольно ухмыльнулся. «Думаешь, мне нужно сидеть над этим куполом, как курица над яйцом? Мне без разницы, где он находится. Для меня нет расстояний, тени вездесущие. А я, благодаря договору с тринадцати теневыми патриархами, близок к истинной силе. Настолько близок...» что могу позволить себе вот такие штучки». Он достал из кармана небольшой рунный артефакт, похожий на кусок застывшей лавы. «Вот это, например, мощная штучка, правда? Ты о таком можешь только мечтать, а для меня так, безделушка. Лягба с легкостью сломал артефакт пополам, и тот рассыпался в пыль. «Запомни, Иша, разницу между мной...» И этим Вавилонским. Он всего лишь мальчишка, играющий с огнем. А я... Я и есть огонь. Бояться нужно не его, а меня. Поняла? Ты моя гостья. Так что не смей ныть и жаловаться в моем присутствии. Поняла?» Аиша покорно кивнула, чувствуя себя полной идиоткой. Она и правда его недооценила. Внезапно теневой палантир завибрировал так сильно, что каменный постамент под ним затрещал. А затем из одного из теневых порталов, которые питали артефакт энергии из захваченного водуца, вырвался поток чуждой и мощной силы. Земля и камень. Это была энергия Земли. «Что за...» — Легба отшатнулся от палантира. «Фавелонский», — пискнула Аиша, узнавая эту ауру. Прямо из воздуха рядом с палантиром начала формироваться гигантская рука. Она была сделана из камня, металла, даже каких-то кристаллов и светилась с золотым светом. Пальцы этой руки медленно сжались вокруг теневого палантира. — Сквозь зубы процедил Легба, поражённый наглостью и силой этого Вавилонского. Находчивый паршивец. Он попытался усилить защиту палантира, забормотал какое-то заклинание. Подарок самого Ашгар Хашара, выкрикнул он. «Его не уничтожить какой-то там земной магией! Он недооценивает!» Раздался оглушительный треск, который эхом прокатился по пещере. Каменная рука сжалась с невероятной силой, и теневой палантир, этот могущественный артефакт, просто разлетелся на тысячи осколков, как дешевая стекляшка. Легба застыл, как пораженный. Он успел лишь щелкнуть пальцами, открывая теневые порталы, чтобы на долю мгновения эвакуировать себя. а и всех своих прислужников, пока их не накрыла взрывной волной темной энергии. Каменная рука, сделав свое дело, на мгновение замерла, а затем показала Легбе здоровенный каменный средний палец, после чего рассыпалась в пыль, как будто ее и не было. Папа Легба стоял посреди обломков, тяжело дыша. Он явно потратил много сил на попытку защитить артефакт и на эвакуацию. Он медленно повернулся к ошеломлённой Аише, которая до сих пор не могла поверить в произошедшее. «Кажется...» <связывая> — мрачно произнес он. «Нам нужно поговорить подробнее об этом Вавилонском. Похоже, я и правда его недооценил». «Я же говорила, а ты не верил». «Не все ты мне рассказала. Он уничтожил одну из моих любимых игрушек». очень дорогую игрушку теперь я хочу знать что дорого ему у него ведь есть кто то ты говорила что у него есть невеста красивая говоришь как ее зовут сможешь достать мне ее фотографию или лучше ее саму аиша с ужасом посмотрела на легбу понимая к чему он клонит папа легба прошептала она не надо Ты же не собираешься? Собираюсь, деточка, еще как собираюсь. Теперь это личное. Аиша поняла, все кончено. Теперь он тебя точно убьет.